Глава 26. Вадим. Вадим томился без дилем. Арахна исчезла по своим делам, дельфины больше не показывались, на гитаре он уже наигрался. Наконец, выбравшись из своего грота, юноша решил прогуляться. Он ловко вскарабкался по каменным глыбам и вышел на равнину, до самого горизонта поросшую невысокой травой. Вдалике смутно виднелась полоска гор. Пейзаж был однообразен. Лишь несколько высоких раскидистых деревьев, примерно в километре от берега, привлекали взгляд. Вадим решил было полетать, но дальше очень высоких прыжков дела не пошло. Серафим говорил, что летать умеют далеко не все жители надземного, что для этого надо иметь особую предрасположенность мысли и, конечно, тренироваться. У Вадима была с собой свирель, которую тоже обнаружилась в гроте, и он наигрывал по дороге, а затем стал напевать: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Девять грамм в сердце постой, не зави. Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Песня была так уджава из кинофильма Белое солнце пустыни. Примечание автора. Вот точно песня про меня. Только мне ни в смерти не везёт, ни в любви. Умер по дурацки способом суицида по неосторожности. И влюбляюсь неудачно. Сначала в названную сестрёнку, теперь в пророчицу свою, печально думал Вадим, вспоминая Катю и одновременно мечтая о Барахне. Дойдя до деревьев, которых было 3, Вадим поразился их высоте. Чтобы увидеть вершину, приходилось задирать голову. Раскидистые ветви с незнакомыми резными крупными листьями тянулись вширь, вниз и вверх, во все стороны и достигали травы. На концах некоторых ветвей росли крупные голубоватые шишки, похожие на сосновые, только размером с крупное яблоко. — Надо же, лиственное дерево и с шишками! — удивился мысленно Вадим. Обойдя странную гряду из трех лиственных гигантов, юноша совершенно неожиданно увидел вдалеке фигуры, похожие на человеческие. Их было много, они стояли неподвижно и как будто что-то рассматривали. Детали за дальностью расстояния было не разглядеть. — О, вот и посмотрю на местных жителей! — обрадовался Вадим и быстро зашагал в ту сторону, где стояли фигуры. Странная неподвижность людей объяснилась, когда он подошёл совсем близко. Люди были глиняными истуканами, выполненными с необычайной тщательностью и выглядевшими как живые. Их было очень много, не менее сотни. Юноша сразу же вспомнил прочитанную когда-то историю про фарфоровую армию некоего китайского императора, который приказал изготовить и захоронить с собой сотни терракотовых воинов для охраны в загробном мире. Терракота жёлтая или красная обожжённая гончарная глина. Терракотовая армия более 8000 глиняных статуй воинов на лошадях, захороненных вместе с ним по, по приказу императора Цинь Шихуанди династии Цинь в Китае в III веке до нашей эры. Примечание автора. Вадим долго бродил между глиняными статуэтами, с удивлением рассматривая их. На лицах скульптур можно было увидеть самые разные эмоции: от гнева, горя, отчаяния до радости и умиротворения. Некоторые смотрели вверх, запрокинув головы, другие наоборот разглядывали землю у себя под ногами. Что удивительно, одежда была выполнена достоверно и тщательно, как будто настоящая. Наушёб всё было твёрдым, как каменное. По одеянию это были не какие-нибудь воины, а обычные люди. крестьяне, рабочие, много городских жителей. На мужчинах брючные пары, костюмы спортсменов, пиджаки, кепки или шляпы с небольшими полями. На женщинах платья с приборенными натали и юбками длиной чуть ниже колена, туфельки на каблучке, на головах косынки или круглые шляпки. Непонятно было, кто и зачем создал столько однотипных и достоверных скульптур и собрал их в одном месте. У Вадима создалось впечатление, что по мере его пребывания здесь количество скульптур увеличивается. Они уже заполонили почти все пространство до самых гор, видневшихся вдалеке. «Вадим! Вадим, где ты?» – зазвучал в голове голос Арахны. «Я здесь. Я нашел множество глиняных скульптур недалеко от моря», – так же мысленно ответил Вадим. Через несколько мгновений рядом с ним открылось окошко телепорта, из которого вышла Арахна. «Вот ты где!» Но как ты сюда попал? с удивлением спросила девушка. Просто пошёл прогуляться в степи и пришёл. Сначала к деревьям, а потом и к этим истуканам. Ну ничего себе, какие у тебя способности, восхитилась Арахна. Сюда просто так попасть невозможно. Интересно, что деревья тебя пропустили. Они должны скрывать это место. Но они не скрывали, пожал плечами Вадим. Знаешь, кто это? Спросила Арахна, внимательно оглядывая скульптуры. Это люди, которые живя на земле, не верили в возможность перевоплощения. Неважно, были они атеисты или принадлежали к какой-нибудь религиозной системе. Они просто думали и верили, что со смертью тела всё заканчивается. Поэтому в свою посмертие они вынуждены проводить, не осознавая его, в виде статуй, ожидая следующего воплощения. А дальше что с ними будет? А задача нас спросил Вадим. Если они в следующем воплощении в физическом земном мире осознают непрерывность жизни и возможность перевоплощений, то попадут в соответствующий слой надземного и будут продвигаться дальше по своей карме. А если нет, то опять сюда попадут, так и каменеют до следующего раза. Ну вы придумали, возмутился парень. Это не мы придумали. Это непреложные космические законы. так же, как закон кармы или воздаяния. Что посеешь, то и пожнешь. Слушай, а сыграй здесь, пожалуйста, — попросила Арахна, заметив торчащую из кармана у Вадима свирель. Юношу долго уговаривать не пришлось. Он достал свирель и с готовностью заиграл. Это была импровизация. Чистая, ясная мелодия взлетала ввысь и тут же возвращалась, омывая нежным теплом стоящих из туканов. У него вдруг возникла странная симпатия к этим фигурам, вынужденным ждать неизвестно сколько времени возможности снова начать жить. Ему захотелось, чтобы они проснулись, задвигались, заговорили. Он играл с закрытыми глазами и не видел того, что с изумлением и радостью наблюдала Арахна. Некоторые скульптуры, в основном те, что смотрели вверх, вдруг стали покрываться трещинами. Потом с них осыпался тонкий слой глининой оболочки, и люди действительно задвигались, и стали озираться, разминать руки и ноги, отряхивать остатки терракоты с одежды. И таких было много. Уже человек 20 собралось вокруг них с Вадимом. Освобождаясь из плена неподвижности, люди неосознанно тянулись к музыканту. Когда Вадим закончил играть и открыл глаза, то, увидев вокруг толпу оживших, от удивления сел, где стоял. «Что это? Неужели я их разбудил?» — возникла мысль. Арахна тем временем послала мысленные сообщения всем, кому надо было, и очень скоро прибыла подмога. Из открывающихся порталов выскакивали юноши и девушки, очень молоденькие, одетые преимущественно в белые цвета, в футболки, туники и легкие брюки. Они подходили к ожившим, приветствовали их, улыбались, успокаивали и по одному, по двое уводили за собой в порталы. Наконец увели всех оживших, и Арахна с Вадимом остались одни. Вадим и гляделся. Надо честно сказать, что терракотовых статуй оставалось еще предостаточно. Они также стояли, глядя перед собой невидящими глазами, только освободившиеся места, усеянные глиняными осколками, напоминали о случившемся. «Знаешь», — задумчиво сказала Арахна, — «а ведь эта вторая строка твоего пророчества сбылась». спасённый не спасённым возродится. Ты, не спасённый, спас всех этих людей от небытия. Ты разбудил их души. Теперь им помогут попасть на соответствующие уровни надземного, и их эволюция не замедлится. Они пойдут каждый своей дорогой. Как-то у тебя всё быстро и гладко получается, с сомнением сказал Вадим, одновременно любуясь нежным лицом Арахны и понимая, что уже безнадёжно влюблён. Раз и одно пророчество сбылось, два и другое. А как же третье? Там ведь еще одна строчка. Даже она вообще-то первая. Рожденный нерожденным будет жить. Возможно, тебе это знать рано пока. Но я скажу, все равно память сотрется при новом рождении, и ты забудешь лишнюю информацию до поры до времени. Первая строчка не к тебе относится, а к карме рода. Это ошибки твоего отца. Но она неожиданно исполнилась. А вот две следующие строчки это как раз твоя личная карма. И ты её выполнил сам. А как отец искупил свою карму? И как это на меня повлияло? заинтересовался Вадим. Твой отец на протяжении нескольких жизней не любил женщин, которые рожали ему детей. Он дурно с ними обращался, да и детей бросал. Ну ты помнишь, Ты первый сын, которого он полюбил, а твою мать он даже не уважал и не ценил. А вот уже после того, как ты покинул земной план, он очень тосковал и в поисках утешения влюбился в другую женщину, которая не отвечала ему взаимностью. Наоборот, всячески избегала его после одной случайной близости, когда он её подпаил. По воле рока эта женщина оказалась уникальной. Она из тех редчайших людей, которые живут в двух мирах, сами о том не подозревая. днём на земном физическом уровне в плотном мире. А вот ночью иногда её душа освобождается от власти тела и не теряя связи с ним, проживает какое-то событие в тонком мире. Эта женщина стала матерью его ребёнка в надземном. Так и получилось, что этот ребёнок не был рождён на земле, но появился на свет в надземном и живёт там. Рождённый нерождённым будет жить. Он мой сводный брат, что ли? Как-то все очень запутано. И где он теперь?» – вопросил Вадим и скептически усмехнулся. «Слишком много вопросов. Пророчество исполнено. Тебе пора в дорогу». С этими словами Арахна взяла Вадима за руку и мгновенно перенеслась с ним на берег моря. Только на этот раз оказались они на краю высокой скалы. Внизу плескались волны, на морской глади снова резвились и играли дельфины. Вадим, слегка обалдевший от таких быстрых перемещений, решил, что сейчас как раз уместно сказать Арахне о, о своих чувствах. Он повернулся к девушке и уже набрал в грудь воздуха, чтобы признаться в любви. Он никогда раньше никому не признавался, поэтому плохо представлял, как это получится. Но девушка властно положила ладонь на его губы. "Знаю", сказала она. "Знаю. Молчи. Тебе пора. Может быть, потом." когда-нибудь. С этими словами Арахна неожиданно сильно толкнул его в грудь. Не успев понять, что произошло, Вадим полетел вниз с отвесной скалы. И это напомнило ему об обстоятельствах смерти. Но страха не было, была грусть. И мягкий белый туман принял его, окутал теплом и негой, поддерживая, покачивая, убаюкивая и утешая. Последовал момент забытья, тишины и спокойствия. Потом недолгая интенсивная боль прошлась по всему телу и с большой силой сжала виски да и всю голову. В следующий момент Вадим обнаружил себя лежащим в незнакомой комнате на какой-то большой кровати. Рядом с ним лежал ещё кто-то, большой, тёплый, вкусно пахнущий и прижимал его к себе. Кажется, это была женщина. Рядом с кроватью он увидел несколько удивлённых и взволнованных незнакомых людей в белых халатах. Люди были огромны, они раскрывали рты и издавали непонятные звуки, двигали руками. Вадим открыл было рот, собираясь спросить у Арахны, что с ним произошло, но с удивлением услышал, что вместо связной речи из его рта вырвался детский, даже совсем младенческий рев. А через секунду после этого все воспоминания о себе, как о Вадиме, пропали, и он стал жадно впитывать и поглощать новые впечатления.